Встреча знаменитостей Прозрачное звенящее утро раннего сентября умыло свежестью улицы провинциального Энска. Обычно пыльная и пустая по раннему времени привокзальная площадь полнилась людьми, спешившими загодя занять место поближе к прибывающему через час экспрессу из Москвы. Там и сям из переулков выходили чисто одетые мастеровые, небогатые мещане и прочие принарядившиеся рабочий люд. Мелкие торговки, почуявшие прибыток, уже и раскладывали нехитрую, только что приготовленную снеть. А к парадным, в обычное время закрытым воротам вокзала, то и дело подъезжали коляски, из которых выходили лощеные провинциальные господа с барыньками, одетыми по прошлогодней моде, слегка смущенные барышни, стрелявшие глазами с верстником и перемигивающиеся с подругами, пузатые купцы в ярких кафтанах и смятых гармошку и сапогах, снулые чиновники в партикулярном и прочей зажиточный люд. Наконец на площадь строем вышли городовые с полицмейстером во главе. Облаченные в парадные мундиры служители закона растолкали народишко попроще и установили оцепление у главного входа. На площадь выкатилась роскошная ландо городничего. Отставной пехотный генерал Быстровской, принявший Энск несколько десятилетий назад, был весьма любим, «И уважаем публикой, брал немного, не зарывался и всегда решал дела к вящей радости всех сторон, не забывая, конечно же, и себя». Грузно выйдя из остановившегося экипажа и подав руку супруге, такой же полной, с румяным, неулыбчивым лицом даме в годах, городничий последовал мимо козырявшего оцепления и скрылся в здании вокзала. Вслед за ним остановился не менее шикарный Тарантас, с которого спустился предводитель дворянства Воронкин, живо обсуждавший что-то с богатейшим купцом первой гильдии Оторвиным, местным меценатом, жуиром и бонвианом. Отчаянно жестикулирующая парочка проследовала за городничим. Рыжков с женой прибыли на вокзал Загодя и уже успели раскланяться с шапошными знакомцами. Поприветствовать приятелей и перекинуться ничего не значащими фразами с друзьями, собравшимися в господском зале ожидания, где собрался весь свет города и уезда. Оставив Нину в одном из начинавших собираться дамских кружков с виду непринужденно щебечущим о чем-то, ротмейстер направился в сторону начальства. На ходу раскланялся с Понизовым, о чем-то тихо беседующим с Журбиным и подошел к жандармскому исправнику, блиставшему, в отличие от него, парадным мундиром. Владимир Петрович, до того стоявший Крышкову в полоборота, повернулся всем корпусом к подчиненному, так как не мог крутить головой из-за высокой стойки плотного воротника, расшитого золотой нитью. «Доброе утро, господин полковник!» — поздоровался ротмистер, по привычке потянувшись к но вспомнил, что одет в гражданское. «Антон Владимирович, доброе утро!» — прогудел Виллиш. Решили самостоятельно произвести операцию похвально. Да сами знаете, Владимир Петрович, наше отделение по штату в основном конторское. Для полевой работы по профилю только я, да мой адъютант Егоров годны. Остальные либо вовсе дара не имеют, либо волховством владеют в самом зачаточном состоянии. Собственно, как я в плане мероприятий и указывал. Да-да, все верно, голубчик. Да и не к надобности тебе еще, кудесники. Сам-то со скуки, небось, не знаешь, куда себя деть. Не без этого, Владимир Петрович. Что ж, не смею больше задерживать. Виллиш вернулся к прерванному разговору, показав ротмистру, что тот свободен. Рыжков немного походил по залу в поисках Егорова, выглянул на площадь и увидал адъютанта за оцеплением. Полицейские не собирались пропускать в вокзал Дмитрия Ивановича одетого в простую гражданскую тройку, а потому чем-то напоминавшего гимназического учителя. Ротмистр махнул рукой своему помощнику, чтобы тот оставался снаружи и вернулся в залу, где еще немного прошелся между беседующими о светской ерунде группками. В конце концов, он присоединился к одной из них, где поучаствовал в споре о надвигающемся синем звоне. Помещик, имени которого Антон Владимирович не помнил, страстно доказывал, что де сам он видел крестьянина, пропавшего во время этой напасти лет 40 назад. И что тот, может, пару лет тому, как ни в чем не бывало, благополучно вышел из молочного тумана, всегда образующегося во время синего звона. И что самое главное, первым же делом пошел к помещику, у которого был в крепости, а об отмене крепостного права он, понятно, это дело, был ни сном, ни духом и там винился перед барским внуком, приняв его за деда за то, что будто бы плутал в тумане несколько суток, а потому не явился на барщину и божился, что все недоимки обязательно отработает. Его визави, убеленный седеной кандидат университета Чихандов, переехавший из Петербурга в поисках тишины, необходимой ему для написания очередного научного труда, яростно спорил с ним, что быть того не может. «Да поймите же вы, уважаемый!» Все более распалялся профессор. Есть море самых подробных исследований, говорящих о том, что растяпа, оставшаяся под открытым небом при приближении синего звона, пожирается иномирной сущностью демонического свойства, потому никак не может куда-либо вернуться, тем более 40 лет спустя. Наша Академия Наук, Гейдельберг, Сарбонна... Даже сам Оксфорд, тут старик воздел указующий перст горе. Буквально все научные труды этих уважаемых храмов науки утверждают одно. Это нонсенс и глупейший вздор. от чего же вмешался в монолог почтенного ученого, незаметно присоединившийся к группке Аторвин. А что вы скажете, профессор, о стародавнем католическом требовании к немедленному преданию огню любого, вернувшегося из тумана? Это же как раз тот же случай, и разве нет? Если мне не изменяет память, еще и десяти лет не прошло, как развеялся дым последнего аутодафе. Насколько помню, у несчастного путешественника во времени сожгли в Барселоне. Ну что же вы, почтеннейший Олег Юджинович, ссылайтесь на этих темных попистов Уставился на него оторопевший профессор Чихандов. «Вы не сравниваете нашу матушку-церковь, продвинувшуюся в исследованиях потустороннего чуть ли не дальше всего ученого света, И этих католических мракобесов, только и умеющих плодить магов, которые не могут вступить и шагу без основательного запаса стеламина. Возмущению ученого мужа, казалось, не было предела. Вы бы еще начали пересказывать античные небылицы о том, как раздался синий звон, и из молочного тумана вышли боги. «Позвольте, Николай Яковлевич», — вмешался Рыжков, — «но, как вы сами только что утверждали, в молочном тумане обитает некое демоническое существо». Почему же вы не полагаете, что некоторым везунчикам удалось избежать его когтей и потом вернуться? Не обитает, милейший! А раз в год выглядывает из иного мира и вытягивает к себе сущность везунчика, уж вам-то, как кудеснику должно быть, понятно, что оно не имеет собственно физического тела. В любом случае, может же его, с позволения сказать, охота закончится неудачей. Вполне. Продолжил рассуждать ротмистр. Нет, вы не подумайте, что я в этом споре стою на стороне католиков. Как владеющий даром я полностью разделяю ваш скептицизм насчет злоупотребления европейскими магами Столомином и считаю их практики очень поверхностными. Но отрицать саму возможность возвращения из синего звона я бы поостерегся. А Тарвин, скептически смотревший на вещавшего профессора, уже было вдохнул побольше воздуха, чтобы присоединиться к Рыжкову. Однако его прервал зычный голос начальника станции. «Господа, внимание! До прибытия Московского экспресса осталось пять минут!» Все общество, не прерывая светских бесед и легких споров, степенно ринулось из господского зала на широкий перрон, где уже было выстроено оцепление, сдерживающее напор любопытных низших сословий. Антон Владимирович, перехвативший Нину уже на платформе, устроился в удобном для наблюдения месте подальше от толпы и от группы начальников, явно готовящихся говорить приветственные речи. «Как провела время? Видел, вы мило общались с генеральшей Быстровской?» «Дорогой, ты оставил меня в натуральнейшем серпентарии», — закатила глаза Нина Вячеславовна. Да, мы перемыли кости всем проходящим мимо и чуть не сцепились, когда одна начала доказывать другой, что точно знает, кто станет следующей пассией оторвина А со стороны все выглядело такой милой, степенной беседой, удивился ротмистер. Хм, выдала Нина. А уж генераль что-то я вообще на дух не переношу, как и она меня. Кстати, и видел Настасью Якольну. Это какую? Мельничиху, удивился Антон. Ее самую, сделала таинственное лицо жена. «Да нет, ты шутишь. Как я мог пропустить свою подопечную?» «Эх ты кудесник. А еще жандарм называется. Неужели ты не узнал ее в ярком красном платье?» «Погоди, неужели? Та яркая брюнетка?» «Мужчины», — фыркнула Нина. «Стоит ведьме наложить чары молодости, где-то пышнее сделать, где-то потоньше? Ты ей в глаза-то смотрел? По глазам же сразу видно, кто это». «Хотя о чем я?» Еще раз фыркнула она. «Ты, небось, смотрел туда, где стало пышнее?» «Да я вообще в сторону этого, как ты говоришь, серпентария, старался не оборачиваться. Боялся ядом, случайно забрызжут. Пока супруги шутошно пререкались, рельсы едва заметно задрожали, предсказывая скорое появление тяжелого состава, начальник станции громко прокричал в медный рупор. «Внимание! С севера заходит поезд!» И вот где-то далеко-далеко, практически у горизонта, там, где стальные полосы рельс сходятся в одну блестящую линию, показалась яркая звезда локомотивного прожектора. Сперва с ошеломительной скоростью, приближавшаяся к станции, она загоде начала замедляться, пока встречающие, наконец, не различили окутанную облаком пара ухающую черную громаду паровоза, пронзительно скрежещущую тормозами. Поравнявшись с пероном, состав окончательно потерял ход в последний раз вздрогнув вереницей вагонов, остановился и с громким свистом выпустил излишки перегретого пара. Дав положенный короткий гудок, машинист перестал поддерживать свои заклятия. Тут же с влажным хлопком рассеялся энергетический щит, висевший прямо перед сияющим имперским орлом, закрепленным на дымовой коробке паровоза и позволявший механизму развивать ошеломительную скорость из-за отсутствия сопротивления встречного потока. Одновременно с ним перестало действовать заклинание, усиливающее пламя в топке, и потрескивающий заклепками котел начал быстро остывать, а прозрачный зеленоватый дым, струившийся из трубы, сменился обычной черной угольной горью. Тем временем кочегар повернул гусак наливной колонке и распахнул люк в хвосте тендера, в который с шумом хлынула вода. Станция Энск-экспресс стоит полчаса. Прокричал с открытой тормозной площадки один из проводников внутрь вагона третьего класса. Тут же, как по команде, открылись синие двери, и выскочившие кондукторы первых классов начали протирать от копоти входные поручни. Оркестр пожарной команды, словно очухавшись, нестройно грянул бравурный марш. Первым из вагона показался элегантный, чисто выбритый молодой человек низкого росту, Одетый элегантно и явно по-заграничному. Он немного оторопел от толпы на перроне, а потому на секунду замер. Однако, увидев в первых рядах встречающих оторвина, раскинул руки, будто издалека хотел обнять старого знакомца и с грацией выпорхнул из вагона Олег, сколько лет, сколько зим! Оскалившись в широченной улыбке, приближался иностранец. «Чезаре, как хорошо, что ты согласился приехать в нашу глушь и привести свой прославленный состав», — ринулся ему навстречу оторвин «Господа», — продолжил он, повернувшись к встречающим, — «позвольте представить, Чезаре Труфаторо, мой давний друг и, по совместительству, директор импрессарио, антрепренер замечательнейшей труппы знаменитейшего театра Паяччо». «Я узнал, что этот чудесный театр проследует гастрольным туром из загадочного Гонконга через сиятельный Санкт-Петербург в сумрачный Берлин и романтичный Париж, и каким-то чудом смог уговорить его остановиться в нашем захолустном Энске, чтобы дать несколько ошеломительных представлений для публики. Прошу любить и жаловать». А Тарвин, наконец, обнял приятеля, на его фоне казавшегося еще более мелким, после чего подтолкнул его к городничему. «Добро пожаловать, уважаемый сеньор Труфатору. начал свою речь генерал. «Позвольте от лица всего нашего Энска поприветствовать вас и выразить глубочайшую признательность за то, что...» Пышная речь Быстровского неспешно лилась над платформой, а тем временем из поезда начали выходить актеры, несшие с собой баулы, чемоданы, свертки, картонки, саквояжи, корзины — а пара силачей тащили даже массивный дубовый сундук с окованными углами. Также попадались и обычные пассажиры, которым повезло приехать в Венск одним поездом с артистами. И если первые начали собираться полукругом возле своего антрепренера и слушать речь Городничева, то вторые исследовали сквозь пропускавшие их оцепления, смешиваясь с встречающей толпой, жадно ловящей каждое слово Городничева, и любующиеся цветастыми нарядами артистов. Последним из вагонов второго класса, в котором прибыли артисты, выкатился низенький и плотный китаец, держащий в руках увесистую деревянную то ли дудку, то ли флейту. Лысина артиста была обрамлена венчиком седых волос, так не подходящих, к довольно молодому, совершенно непритягательному, но интересному раскосому лицу. Сам он был укутан в расшитой нотами скрипичными и басовыми ключами цветастый халат, который был то ли его ритуальным нарядом, то ли просто частью сценического образа. Китайца сопровождала восточного вида трепетная девица, практически еще девчушка, в весьма фривольном, открытом шелковом наряде, подчеркнутом кожаными наручами и наголенниками, и иероглифами. Шею девушки охватывала широкая полоса мягкой кожи, замкнутая под подбородком тонким золотым кольцом, на котором сверкала дымчатая прозрачная подвеска в виде ноты, тускло горящая оранжевым цветом. Заостренные кончики длинных ушей, выглядывающих из растрепанной прически, необычный разрез светло-зеленых глаз и какая-то лихая, хулиганская, слишком широкая, но при этом по-детски доверчивая улыбка выдавали в ней потомка дриады. Шаманы, не сговариваясь, не стали присоединяться к остальной труппе, не пошли в сторону импрессарио и не подумали слушать торжественных речей, а просто развернулись в сторону полицейского отцепления и зашагали к выходу с платформы. Рыжков, до того будто бы даже полусонно, без любопытства оглядывавший прибывших, произнес про себя. «А вот и мои подопечные!» И попросил жену, «Ниночка, побудь одна!» Нина отвлеклась от городничего, продолжавшего свою приветственную речь, и искоса посмотрела в ту же сторону, что и муж. «Конечно, Антоша, я пока пообщаюсь со знакомыми», ответила она и направилась в сторону группки дам, обсуждающих то ли артистов, то ли городничего, но изредка стрелявших мимолетными взглядами в сторону синьора Чезаре. Ротмистер прогулочным шагом последовал за шаманом и его ассистенткой, стараясь не терять их из виду. Как на грех Быстровской закончил свою длинную цветастую речь, и кондуктора, по всей видимости до этого момента удерживавшие прибывших в самых многочисленных зеленых вагонах третьего класса, дали команду на выход. С открытых площадок посыпались скромные, но самые шумные и суетливые пассажиры низших сословий. Перед полицейским оцеплением возникла небольшая давка. Кто-то спешил поскорее покинуть платформу, часть встречающих, наоборот, хотела поближе рассмотреть прибывших артистов. В результате этих разнонаправленных стремлений Рыжков потерял из виду низенького китайца, а потому ускорил шаг. Но, подойдя к оцеплению и попробовав пройти сквозь него, услышал обращенный к нему возглас коллежского советника Гарынина. «Антон Владимирович, собственной персоной, неужели сам начальник третьего отделения жандармерии вышел на охоту?» С нескрываемым ехидством промолвил худой и долговязый, как каланча полицмейстер Энска, также исправлявший должность уездного станового пристава. «Здравствуйте, Борис Максимович!» — холодно поприветствовал того ротмистер. «Что же могло заинтересовать во встрече банальной театральной труппы нашего городского специалиста по русалкам, домовикам и духам?» — источал сарказм пристав. «Вот же черти послали!» — подумал Антон Владимирович и уже вслух произнес. «К счастью, я тут не по делам службы» и попытался проследовать дальше, но Горынин заступил ему дорогу. И все же, быть может, господин Рыжков и держит полицейское управление в моем лице за недалеких увольней, но уж позвольте усомниться. Коллежский советник вплотную приблизился к ротмистру и, наклонившись с высоты своего трехоршинного роста, зашипел ему прямо в лицо. «Я только что собственными глазами наблюдал, как вы, словно вставшая на след гончая, ринулись куда-то в толпу». И как ответственный за безопасность этого мероприятия и всего города, я просто настаиваю на том, что вы обязаны раскрыть мне все оперативные сведения. «Ай-яй-яй, Борис Максимович, вы все боитесь, как бы кто вам ложку мимо рта не пронес», неожиданно произнес, словно бы подкравшийся вилляш. «Вы не забыли, что жандармерия уже давно выведена из структуры Министерства внутренних дел? И более того, по статусу находится выше полиции». Исправник слегка выделил слово «выше». «К тому же, кто дал вам право командовать моими подчиненными?» Тут среди чеканных слов Виллиш уже явно выделил «моими». «Рот свободный», — командным голосом бросил исправник, не сводя глаз с пристава. Рыжков тут же ринулся в толпу, а посеревший лицом, поскучневший и явно подздувшийся полицмейстер остался играть в гляделки с заклятым коллегой. Но и в этом не преуспел. Ротмистр оказался среди кутерьмы праздных зевак, сосредоточенных, держащих карманы купчиков, прибывших из старой столицы старых кухарок, мастеровых, частью спешивших по домам, частью с раскрытым ртом наблюдающих за театралами, молодых служанок и прочего-прочего, снующего в ту или иную сторону Люда. Потративший время впустую пустую жандарм заозирался в поисках вроде бы до этого не спешившего восточного иллюзиониста, и, не найдя его, весьма спешно ринулся в сторону входа в вокзал. Как назло, толпа будто уплотнилась на его пути. На ходу он споткнулся то об баул веселого коробейника, тащившего на себе несколько пудов своего товару, врезался в узел, который несла здоровенная бабища неопределенного возраста, чуть не получил по голове от неаккуратно повернувшегося подмастерья, несшего на плече длинный увесистый сверток практически у распахнутых дверей, В простолюдинскую часть вокзала умудрился с силы отдавить ногу и так прихрамывающему с виду благонамеренному, ясноглазому старику в канатье, приличном старомодном твидовом сюртуке и с увесистым кожным портфелем. «О, аккуратнее, сударь!» — сморщился старик и продолжил с легким акцентом. «В этом городе все пытаются отдавить мне именно правую ногу, а ведь я еще даже не успел выйти с платформы». «Прошу прощения, милейший!» — повинился Рыжков, тщетно пытаясь увидеть в вокзале шамана или его спутницу. «Не подскажете, где тут ближайший приличный постоялый двор?» — сверкнул ледяными глазами гость Энска. «Налево от привокзальной площади, в квартале от нее, гостиница Ямская!» — бросил рот мистер, приподнял шляпу в прощальном жесте и направился дальше. «Благодарю!» — крикнул вслед ему старик протолкнувшись сквозь заметно поредевшую толпу в простеньком зале в отличие от господского не имевшем буфета зато заполненным плотно стоявшими жесткими деревянными лавками антон владимирович вышел на площадь и покрутил головой с огромным разочарованием не смог он увидеть своих успевших как в воду кануть подопечных однако чуть постояв и уже собравшись было применить поисковое заклятие которое впрочем скорее всего оказалось бы бессмысленным без наличия вещи искомых как вдруг заметил направляющегося к нему довольного Егорова. «Ваше благородие!» Шаман и его подопечная направились в сторону гостиницы, и адъютант указал на трехэтажное здание Ямской, куда сам ротмистер буквально несколько минут назад отправил благообразного старика. «Молодец!» — похвалил Рыжков помощника. ходу!» «Жандармы!» Оставляя следы в пыли при вокзальной площади, резво припустили в сторону гостиницы. «Проси любого энского извозчика, что ты думаешь, братец, про новую гостиницу Ямскую», тот, ни капли не сомневаясь, ответит «Да руки бы вырвать ее хозяину, уважаемому Олегу Юджиновичу, оторвено «Дай бог ему здоровья за то, что построена она рядом с вокзалом!» Скажет, да еще пару оборотов завернет, сводящихся к тому, что, дескать, сколько же честные возницы доходу на этой близости потеряли. Вот именно поэтому господа жандармы и оказались у большого крытого крыльца, даже не успев запыхаться. Стройка новенького здания самой дорогой городской гостиницы закончилась буквально в этом году, потому фасад в модном стиле аля Рюс все еще щеголял нетронутой непогодой охренной побелкой. Затейливая лепнина архитектурных украшательств, выписанная из столицы, поражала богатством форм, придавала изящную законченность трехэтажной постройки, выступавшей на улицу боковыми ризолитами и всем видом источавшей практически столичный шик Мостовая от вокзала до гостиницы была выложена плоской брусчаткой, по которой имеющие в кармане несколько увесистых звонких монет гости Энска могли прошествовать, не замочив дорогих штиблет или туфелек в непролазных лужах, извечном биче уездных, а подчас и губернских городов. Солидный швейцар, подпиравший вход то ли профессиональным взглядом различил служителей закона, а скорее узнал Рыжкова, что не мудрено, Энск — город маленький. В любом случае тот с глубоким поклоном широко отворил высокие створки двойных дверей. «Милости просим, ваше благородие!» Рыжков киевком показал адъютанту оставаться снаружи. Сам же вошел в светлый холл, украшенный высокими резными колоннами с позолоченными капителиями, сияющими хрусталем заграничных люстр и полированным мрамором полов. У основания широкой лестницы, за лаковой стойкой красного дерева, расположился важный портье, в сторону которого и направился ротмистер. Скажи-ка, дружочек, не заселялся ли к тебе, только что, иллюзионист из театральной труппы, а с ним ассистентка? Как же, ваш брат? чуть Чутье портье оказалось не менее развитым, чем у швейцара. За минуту до вас подняться изволили вместе с девициус Приватно понизил голос он, чуть ли даже не подмигнув, как показалось Рыжкову. Хозяин их труппе весь второй этаж под проживание отдал. Вот, пожалуйста, номер 207. О нет, я, пожалуй, подожду тут, да присмотрюсь. И будет весьма кстати, если означенный тип не узнает от тебя о моем к нему интересе. Как будет угодно с... Портье указал в сторону стеклянных дверей, отделявших общую залу от ресторана. Войдя в царство крахмальных скатертей и сверкающих столовых приборов, уже разложенных на столах в ожидании гостей, Антон Владимирович устроился таким образом, чтобы сквозь стекло видеть всех выходящих из гостиницы и входящих в нее. Просторная зала была по неурочному времени пуста, и скучавший в уголке половой, накинув полотенце на руку, Неторопливо подошел к ротмистру, походя, пнув какую-то мелкую нечисть, пригревшуюся под стулом. «Чего барин изволит?» Согнув спину в профессиональном поклоне, протянул чисто выбритый молотчик с блестящими прилизанными маслом волосами. принеси ко мне, голубчик, для начала кофею. Да баранок к нему, а там уж посмотрим, как пойдет. Ну и газету дай столичную. Посвежее», — распорядился ротмистр, не сводя взгляда с холла. Кофей закончился, барин. Развел руками половой. Можно мальца в лавку послать. Но не меньше получаса ожидать придется-с. Из напитков чаю могу предложить шоколаду горячего. Морс есть, сбитень, кисель или покрепче, чего пожелаете-с. Посылай за кофеем, я не тороплюсь, а прессу прямо сейчас неси. Исполним в лучшем виде, сударь. Половой, кажется, всего на мгновение скрывшийся где-то вернулся и разложил перед Рыжковым стопку газет, пахнущую бумагой и свинцовыми красками. Уютно откинувшись на мягком стуле, ротмистер сделал вид, будто увлекся чтением. Заголовки и правда были довольно занимательные. Британская антарктическая экспедиция затерта во льдах. Компания братьев Избойниковых открывает регулярные дирижабельные рейсы по маршруту Санкт-Петербург-Рим. «Синий звон» в этом году обещается быть как никогда долгим. Нужен ли столице на наподобие парижского и лондонского? Очередные требования Международного магического сообщества к Российской империи. Антон Владимирович по диагонали пробежался по содержимому статей, отвлекаясь на каждое движение в холле. Особый профессиональный интерес вызвала у него последняя статья. Общий европейский магический конгресс, собравшийся на берегу Женевского озера, в очередной раз подавляющим большинством проголосовал за воззвание русскому императору с требованием к смягчению из вечной, многовековой позиции России и русской церкви о недопустимости применения столамина в магических, видовских и прочих потусторонних практиках. Депутаты с благословения Папского престола требуют предоставить доступ Объединенному европейскому консорциуму, крупнейшим месторождением магического металла, залегающим на русской территории. «Пусти козла в огород», — хмыкнул Рыжков, — «свои залежи практически выработали». Спустили их на красивую жизнь и при этом совершенно разучились без внешней стеламиновой подпитки воспроизводить духовную энергию, потраченную на магические воздействия. Теперь уже почти век, как на наши недра зарятся, Наполеону в 1812 пришедшему во главе всей европейской армии магов, Зубы хорошенько в Москве обломали, теперь войной приходить боятся. Только и летают без зуба конгрессами. Тут, наконец, подали кофе. Ротмистр вдохнул тягучий аромат только сваренного напитка и, зажмурившись, выцедил крошечную чашку, крепчайшей и густой, как смола жидкости, после чего покачал головой и продолжил чтение. Государь привычно проигнорировал все поползновения папистов и примкнувших к ним лютеранских колдунов. Министр иностранных дел также ответил сдержанным молчанием. Святейший Синод, в свою очередь, снова указал, что русская чародейская традиция, взращенная и полностью поддерживаемая церковью, считает недопустимым использование этого опасного материала, крайне ядовитого, вызывающего критическую зависимость, И, что самое главное, выработка Коева нарушает баланс течений энергии Земли. Тут Рыжков вспомнил, как, будучи еще студентом, впечатлился показательной лекцией по противодействию магии. В тот день его курс собрали в амфитеатре Анатомического театра. Профессор, облаченный в плотную белую робу, долго стоял у центрального стола, накрытого простынёй, под которой угадывались очертания щуплого тела. Наконец, дождавшись гулкой тишины, жестом фокусника сорвал покров, под которым старшекурсники увидели тщедушное сморщенное серое тело, полностью покрытое сеткой синеватых точек. «Смотрите, господа», — спокойно сказал лектор, как будто даже наслаждаясь ужасом, написанным на лицах будущих кудесников. Перед вами страшный конец любого мага, использующего сталамин для своих практик. Ученый опять замолчал, вглядываясь в глаза каждого молодого человека и давая им время внимательно осмотреть все уродства усопшего мага. Обратите внимание на незаживающие синие язвочки, остающиеся на коже при частом касании к слитку проклятого металла в момент перехода энергии в тело мага. С каждым применением место перетока грубеет, наливается синевой, и в конце концов появляется полная невосприимчивость участка кожи к столамину. Именно это заставляет мага искать новую точку входа, что продолжается до тех пор, пока две трети тела несчастного не становится вот таким. Что же происходит дальше? Профессор явно наслаждался произведенным впечатлением. А дальше, если маг не остановится... А где вы видели мага, который сможет остановиться? Его ждет мучительная смерть от отравления солями сталамина. Снова установилось громкое молчание, после которого лектор продолжил. Итак, перед вами прекраснейшая иллюстрация второй причины, почему наше государство и церковь всячески противятся использованию проклятого металла. Теперь же давайте разберемся в первой. Открываем учебник по теории кудесничества. Ученый, увлекшись, начал листать потрепанный увесистый том с кучей разномастных закладок положив его прямо на одеревеневшее тело покойника. На странице 311 тут дано довольно поэтичное, но очень точное классическое описание синего звона. Вот текст учебника, будто врезавшийся в память Рыжкова. В день осеннего равноденствия на закате, когда солнце уже скрылось за верхушками деревьев, цвет неба вдруг приобретает глубокий серовато-синий оттенок. Словно ниоткуда появляется и начинает набирать силу сперва легкий бодрящий бриз, но с каждой минутой превращается он в пронизывающий ледяной ветер, который существует лишь в воображении наблюдателя. И не колышет он ни веток на деревьях, ни травы. Животные и птицы, едва лишь почуяв наступление бессового тумана, будто заторможенные пытаются тихо скрыться. Скот на фермах забивается в самые дальние углы, лошади, коих напасть застает под открытым небом, прижимают уши и, одновременно, словно уменьшившись на полусогнутых, скорее спешат в спасительные стойла. Человек же, каким бы хладнокровным, беспечным или подготовленным он ни был, начинает чувствовать все более и более нарастающую тревогу, такую, что наиболее чувствительных особ может довести она до исступленной паники. Когда срываются они в неразбирающей дороге бег, раззявившись в беззвучном душащем крике. И в тот момент, когда гаснет последний луч, мир тонет в синих молочных сумерках, развеять которые не в состоянии никакая даже самая мощная лампа. А что находится за близкой гранью той непроницаемой синевы, не знает никто, лишь ощущается спиною. Чей-то ненавидящий голодный взгляд да чудится в ушах мертвый комариный звон тем не менее минута течет за минутой а ничего не происходит морозный гнет ментального ветра ослабевает и вот в одну секунду молочный туман рассеивается будто и не было его и лишь мерзостный писк в ушах еще некоторое время преследует везунчика пережившего под открытым небом эту напасть потому и названную синий звон что происходит с тем кому не повезло не знает никто «Итак, господа», — оторвавшийся от учебника профессор взглянул на аудиторию поверх очков. «Кто скажет мне, от чего происходит сие явление?» Возрился он на несколько вскинувшихся рук отличников и кивнул одному из студентов, как бы дозволяя ему отвечать. «Из-за разработки стеламиновой руды нарушилась циркуляция потусторонней энергии в коре земли в результате чего?» В атмосфере начали происходить циклические пробои в теории, ведущей в иную вселенную. Как по написанному заторобанил любимчик лектора. Собственно, вот вам и основная причина запрета, которую никак не хотят воспринять европейские сибориты, за тысячелетия привыкшие с легкостью оперировать силой, которую им дает столаминовая энергия. Прервал его преподаватель. Садитесь, молодой человек. На этом наша лекция закончена. Профессор резко захлопнул Том. Все свободны. Обычные, беспечные и шумные студенты тихо покидали амфитеатр. И лишь синие бельма глаз покойного мага равнодушно взирали на потолок анатомического театра. Рыжков потряс головой, будто избавляясь от неприятных воспоминаний, и вдруг обнаружил, что за время, пока он... Предавался былому, холл гостиницы наполнился веселой толпой, наконец, добравшихся с вокзала артистов. Портье как раз выдавал ключи изящным танцовщицам кардебалета, когда ротмистер, не успевший расстроиться тем, что потерял бдительность и мог упустить предмет своего наблюдения, увидел спускающегося по лестнице шамана. Иллюзионист с улыбкой прошел сквозь очередь коллег, выстроившихся к стойке, открыл стеклянные двери, вошел в ресторацию и направился прямо к столику Антона Владимировича. «Добрый день, господин жандарм», — мягко без столики акцента сказал он глубоким певучим голосом. «Позвольте представиться. Называйте меня Фанг Хэ». Рыжков молча, но с явной заинтересованностью смотрел на своего визави, как бы предлагая ему продолжить. «Как вы, видимо, знаете, я шаман», — тут китаец указал на флейту, торчавшую из футляра, закрепленного у него за спиной. Я временно устроился иллюзионистом в путешествующий театр Паяччо для того, чтобы скрытно попасть в Петербург. Думаю, вас отрядили следить за мной и моей ассистенткой. Что ж, это вполне ожидаемо. Со своей стороны хочу уверить, что я ни в коем разе не намерен создавать ни вам, ни тем более жандармерии никаких проблем. Тут иллюзионист по-восточному поклонился и продолжил. И в ответ прошу не чинить мне препятствий и не раскрывать мое инкогнито посторонним. Я в вашем городе исключительно проездом, потому предлагаю взаимовыгодное сотрудничество до того момента, как труппа, которой я принадлежу, продолжит свое путешествие. «Уважаемый Фанк Хэ», — вкратчиво произнес ротмистер, «смею заверить, что хоть вы и совершенно верно угадали род моей деятельности, я тут нахожусь исключительно как частное лицо». Решившая отобедать в приличной ресторации после торжественной встречи на вокзале. Тут жандарм сделал паузу, во время которой сверлил глазами ничего не выражающее лицо шамана. Однако спешу заверить, что жандармерия в моем лице не имеет лично к вам никаких претензий. Да, конечно, господин Рыжков, Антон Владимирович Рыжков. Очень приятно иметь с вами дело. Я рад, что мы поняли друг друга. Еще раз поклонился шаман, и уже было развернувшись в сторону холла, вдруг бросил через плечо. «Кстати, я считаю себя неплохим мастером своего дела. Так вот, имейте в виду, что для хорошего поющего с ветром, именно так шаманы называют себя, ничего не стоит ощутить присутствие под одной крышей кудесника, под завязку налитого духом. Для меня вы камертон, звенящий на весь астрал. Я и правда не враг вам, господин Рыжков» сказал Фанг Хэ, демонстративно оторвав небольшой кусок ткани от рукава своего халата и протянул его кудеснику, после чего немного переваливающейся утиной походкой выковалил из ресторации. Ротмистр, внутренне скривившийся от того, как легко его раскрыли, аккуратно сложил и засунул во внутренний карман шелковую полоску, наложив на которую поисковые чары, он в любой момент мог бы определить, далеко ли находится ее бывший владелец, после чего отодвинул стопку уже ненужных газет и кинул на стол серебрушку. «Этого хватит!» «Хорошо бы добавить, барин», — отозвался возникший, будто ниоткуда половой. «Ну, держи», — ответил ротмистр, присоединив к серебрушке крупный медяк и встал со стула. «Благодарю вашество», — звонко крикнул ему вслед молодчик. «Уже в холле ротмистр рассеянно кивнул». Давишнему благонамеренному старику, которому он так неудачно отдавил больную ногу и который как раз устраивался у партье заполнявшего объемный журнал постояльцев. «Да, именно так и запишите. Нотариус Красновский прибыл из Москвы по оформлению наследственного дела», — мимоходом услышал Антон Владимирович перед тем, как за спиной захлопнулись двери гостиницы. Оказавшись на улице, расстроенный Рыжков подманил к себе все это время ошивавшегося на той стороне улицы помощника. «Как прошло?» – осведомился Егоров. «Бывало и лучше», – буркнул ротмистр. И они вместе направились в сторону жандармского управления.